Глава 20. Трёхметровое звериуго покрытое густой ярко-оранжевой шерстью, окутанное пламенем, громогласно рычало, демонстрировало при этом крысу невероятно большие клыки. Острые длинные когти тоже впечатляли. Фёдор прочитал характеристики босса. Огненный медведь-оборотень, уникальный Уровень тридцатый. Здоровье девяносто восемь из ста. Опасность исключительная. Исход противостояния неблагоприятный. Это был достойный и страшный противник. С определенной долей восхищения Федор достал меч и бросился на монстра. Огнемедведь, увидев это, зарычал и шагнул вперед. Первый же удар, пришедшийся зверю под ребра, оказался удачным и выбил из него четыре процента здоровья. «Еще двадцать четыре таких удара, и подниму с пола его шкуру», — подумал Федор, уворачиваясь от когтистой лапы. Крысу удалось нанести чудовищу еще три удара, прежде чем медведь смог его зацепить. И хоть здоровье Федор потерял от этого немного, но рана оказалась большая, и было больно. К этому времени Лапис уже тоже отправился на респаун, а Джодок просто из кожи вон лез, чтобы удержать на себе внимание всех мобов. И хоть участники рейда сумели уничтожить большую часть зомби и четверых оборотней, количество оставшейся нечисти было слишком большим для одного эльфа. Фёдор понимал, что долго джодок не продержится, поэтому ни на секунду не прекращал атаковать огнем медведя. Он получил ещё несколько ударов когтистой лапой, но и здоровье монстра было сокращено почти на треть. А через минуту случилась крупная неприятность. Фёдор К тому времени опустил уровень здоровья огни медведя до 50%, сохранив при этом у себя 73, и уже ждал, что вот-вот наступит перелом в их противостоянии, и в этот момент один из оборотней, сдерживаемых Джодыком, переключил своё внимание с альфа на человека. Ни Джодак, ни Фёдор этого не заметили, Моп просто отошёл от Эльфы слишком далеко, так что в его агрозону попал человек. Он напал в тот момент, когда Фёдор наносил медведю очередной удар. Если бы обортынь во время нападения не зарычал, то его удар оказался бы для крысы критическим, но Моп испустил дикий рык, и это дало Фёдору доли секунды, чтобы попытаться увернуться. Сделать это нормально не получилось. Моп нанёс удар, но силы его была уже не такой, как могла бы быть. Джодик отреагировал молниеносно. Он подскочил к оборотню и пронзил его мечом. Моп упал на пол и растворился в воздухе, оставив на полу немного золотых монет. "Круто ты его с одного удара", похвалил Фёдор друга. "Да я сам не ожидал", ответил эльф. "Видимо, они устали не меньше нас. Ещё недавно намного шустрее были, но это нас уже не спасает. Они на на сбоях все уже сагрелись". Джодик был прав. Все мобы надвигались на них с крысом. С одной стороны огни медведь, с другой зомби и оборотни. "К входу!" крикнул Фёдор, и они с Джодиком побежали к началу уровня. "Снова здорово", вздохнул Эльф, переводя дыхание в ожидании приближающихся мобов. "Дежавю какое-то. Хорошо, хоть они медленно передвигаются, отдышаться можно". "Дежавю", согласился Фёдор. "Только в этот раз медведь с ними идёт. Он был прав". Босс не остался стоять, как в прошлый раз, а отправился вместе со своими подопечными. Джодок не обратил на это внимания. Он все силы бросил на лечение товарища и накладывание на него новых бафов. Шансов немного, бро, грустно сказал эльф. Если они нападут толпой, нам с ними не справиться. Поэтому предлагаю такой вариант: вместе валим ближайшего и убегаем, потом другого, и так пока всех, кроме босса, не вынесем, а потом уже за него примемся. «Не получится», — с сожалением сказал Федор. «Они тоже восстанавливаются. Я смотрю, у медведя сейчас 57%, а было 50%, а у оборотней...» Федор замолчал и спустя секунду истерично закричал. «Джо, у них у всех 57! Ты понимаешь, что это значит?» Что ни у кого не может быть здоровья больше, чем у босса, догадался эльф. Так, да валим только медведя. Вдвоём нападаем и рубим его изо всех сил в надежде, что успеем его завалить до того, как нас в спину замочат оборотни. Нет, Джо, они нас замочат очень быстро. Сколько у тебя маны? Немерено. Но если ты пробафы, то тут дело в тебе. На тебя много сразу не наложишь, а сразу и не надо. Я буду один валить медведя. Ты главный отвлекай меня быстрее, чем он будет меня рвать. Вариант, согласился эльф. Тогда сейчас накину тебе увеличение урона и немного защиты. И понеслась. Джодик быстро наложил на Фёдора несколько бафов. Мобы к этому времени подошли к ним почти вплотную. Крис выхватил меч и бросился прямо на огненного медведя. Джодик отбежал на расстояние и сразу же стал накладывать на товарища заклинание, поднимающее уровень здоровья. Фёдор, пронзив насквозь брюхо монстра, не стал сразу же вынимать клинок, а стал двигать им вперёд-назад, стараясь сделать нанесённую рану как можно серьёзней. Удар лапами сверху по плечу и голове оказался сильнее, чем крыс мог предполагать. Огни медведь практически снял с него скальп, и хоть жодок тут же поднял Фёдору уровень здоровья, боль была невыносимой, а ещё в спину ударил один из оборотней. Фёдор, почувствовав прилив сил после наложенного лечения, вытащил меч в анзил его чудовищу в горло и снова почувствовал, как кактистые лапы сдирают с него скальп. Правда, в этот раз крыс смог увернуться в сторону и избежать удара оборня. Он попытался нанести ещё один удар, но в этот раз огненный медведь его опередил. Кактистая лапа разорвала крысу грудь. И снова прилив сил и очередной удар лапы. Джо даку успевал отлечивать Фёдора, но это лишь удерживало крыса от отправления на респаун. Нападать на боссов в таких условиях было невозможно. После очередного излечивания Фёдор отскочил в сторону, избежав удара. "Джо, это бесполезно", крикнул он товарищу, отбивая удар оборотня. Надо было это сразу делать, пока ребята были на подхвате. Он тоже восстанавливается, зараза. Хоть ты меня отлечиваешь, но я уже не могу. Больно, и крыша едет. «Держись, бро!» — крикнул в ответ эльф. «Есть одна мысль!» «Какая? Увидишь! Бей его!» Фюдор в очередной раз пронзил мечом брюхо медведя, выбив у того очередные пять процентов здоровья. И опять почувствовал на плече когтистую лапу. Но голову в этот раз успел убрать. Это помогло сделать еще пару быстрых коротких ударов медведю в живот. «Давай, бро! Завалим, урода!» С этим криком Джодек побежал на огне медведя. На бегу эльф умудрился вылечить полностью Федора, метнуть в босса ледяной дождь и, подбежав к чудовищу вплотную, он вонзил ему в сердце свой меч. Уровень здоровья огня медведя упал до рекордно низкой отметки в 32%. Это сказалось и на остальных мобах, которые мгновенно стали вялыми и менее агрессивными. Не вынимая меч из босса, Джодак достал эльфийский кинжал и стал наносить короткие удары медведю в область живота – Чудовище взрывяло и начало раздирать Джода на части. Спустя несколько секунд эльф отправился на респаун. А у Фёдорова в голове всё ещё звучало его весёлое: "Давай, бро!" Это действительно был последний шанс. У огненного медведя оставалось всего 23%, но это был настоящий уникальный босс серьёзного данжона, а Крис всего-навсего простым игроком 5 уровня. Но чему Федор уже научился в игре, так это тому, что драться всегда стоило до последнего вздоха перед респауном. Он крепко сжал меч и подскочил к боссу. Воткнул клинок ему под подбородок и с радостью отметил слетевшие у медведя очередные 4% здоровья. Удар когтистой лапы был уже не таким сильным, хотя и болезненным. Федор отскочил в сторону и едва увернулся от оборотня, снес тому голову одним махом. С моба посыпался лут, но крыс даже не стал смотреть, что там выпало. Он быстро подскочил к оставшимся оборотням и отрубил им головы с их уровнем здоровья в 19%. Это было нетрудно. А зомби и вовсе уходили на респаун с хорошего пинка. Но они не стремились нападать, а стояли в сторонке и ожидали, когда у них поднимется уровень здоровья. Разобравшись с оборотнями и поняв, что зомби уже не опасны, Федор вернулся к боссу. Тот, к огромному разочарованию крысы, за это время вернул себе 4% здоровья. Они стояли и смотрели друг на друга. Босс данжона с показателями здоровья в 23% и игрок пятого уровня со здоровьем на отметке 71%. Понимая, что с каждой минутой босс отлечивается, Фёдор бросился на медведя. Ближнего боя он старался избегать, гарантив, что чудовище не снимет с него опять скальп не было. Но после нескольких средних по силе ударов, когда выбив у босса 3% здоровья, Фёдор увидел, что за это время медведь поправился на 7, стало понятно, такой метод не подходит. Крыса из клана боевых хомяков крепко сжал двумя ладонями рукоять меча, подскочил вплотную к боссу и в очередной раз вонзил клинок в брюхо огня медведя. Он доставал оружие наполовину и вонзал назад, проворачивал его внутри медведя, при этом получая один удар лапой за другим. Фёдор чувствовал, что на его голове не осталось больше кожи. Он потерял один глаз, и голова начала кружиться. Фёдор перестал уже смотреть на показатели здоровья медведя. Сил хватало лишь, чтобы не упускать из рук меч и по возможности хоть как-то проворачивать его в брюхе монстра. После очередного удара когтистой лапы по разодранному до кости плечу перед глазами Фёдора возникла красная надпись. Внимание. Ваш уровень здоровья составляет 18%. и находится в красном секторе. Фёдор закусил губу, вытащил меч и вонзил его в горло медведя. Он сделал это из последних сил. Руки его ослабли, он опустил рукоять, сделал шаг назад и, не удержавшись на ногах, упал на спину. Уже лёжа на полу, Крис заметил, как хрипевший и отчаянно размахивающий лапами огненный медведь начал рассыпаться на куски, которые, падая на пол, растворялись в воздухе. Как выпал из босса и рассыпался по полу пещеры многочисленный лут, как со звоном упал на камни меч. Оставшиеся на тот момент в пещере немногочисленные зомби растворились вслед за своим боссом. Фёдор лежал совершенно обессиленный и счастливый. Он не знал, где ему найти силы, чтобы подняться, и уж тем более выйти из данжона, но он знал, что победил своего первого крупного босса в игре, и это оказалось приятно. Яркие надписи, появившиеся перед глазами, закрепили приятное чувство победы. Внимание. Вы прошли огненный данжелон и уничтожили босса. Вы получаете бонус 25 очков развития и 100 золотых. Ваш навык владения холодным оружием повышен на один уровень. Повышены следующие боевые характеристики: сила удара на 20 пунктов, ловкость на 15 пунктов, защита на 11 пунктов. Внимание. Вы уничтожили уникального огненного медведя-оборотня и получаете редкий бонус сопротивление огню 50%. С радостью приняв полученные плюшки, Фёдор попытался подняться, но у него ничего не вышло. Сил не осталось, уровень здоровья показывал уже 14% и опускался буквально на глазах. "Да жавю", улыбнувшись, подумал Крис. "То же самое, что и в лесу". Действительно, ситуация была очень похожа на то, что произошло в лесу. Фёдор лежал в изнеможении с уровнем здоровья ниже отметки восстановления, только что расправившийся с медведем, и силы покидали его с пугающей скоростью. Впрочем, в этот раз ситуация сильно отличалась в лучшую сторону. Фёдор мог попытаться доползти до места, где лежал лут, собрать его и спокойно дождаться респауна. При самом плохом варианте он лишь терял этот лут. По сравнению с предыдущими передрягами, это была сущая мелочь, но терять с таким трудом заработанное не хотелось. Крыс собрал все силы и медленно пополз к тому месту, где валялись три свитка, россыпь золотых монет и неизвестный артефакт в виде обгоревшей деревянной пирамидки. Каждое движение сопровождалось гулом в ушах, и казалось, что следующее будет последним. Несколько раз Фёдор оказывался на грани обморока, но закрывал глаза, выдерживал паузу, а потом всё равно полз дальше. Ему казалось, 2 м до ближайшего свитка он полз целую вечность. Взяв наконец магический предмет в руки, Фёдор прочитал его характеристики. Магический свиток. Мгновенный спонтанный телепорт на 250 м. Штука была полезная, но в данный момент совершенно ненужная. Куда-то телепортироваться с 11% здоровья было бесполезно. Вместо точки прибытия крыс попал бы сразу на точку возрождения. Надо было полстеей дальше. Целью Филдера был неизвестный обгоревший артефакт, но как назло, он откатился дальше всего, и вариантов до полсти до ценной штуковины не было. Твою мать, выругался победитель огни медведя. Каких-то 2% не хватило, чтобы всё поднять. уже теряя сознание, он успел дотянуться до второго свитка, чтобы хотя бы его забрать с собой. Словно во сне прочитал характеристики. Магический свиток. Восстановление здоровья на 20%. Активировать свиток. Прихрипел Фёдор и изо всех сил сконцентрировал на нём взгляд. Всё вокруг ушло в разфокус, и Крис сразу даже не понял, что с ним происходит. Отправляется ли он на респаун или так восстанавливается его здоровье? Когда туман рассеялся, и Фёдор обнаружил себя всё ещё лежащим на полу, он понял, что всё же успел активировать свиток. Проверил свои характеристики, уровень здоровья показывал 31%. "Успел-таки, не без удовольствия", констатировал Крис. Тут же перед глазами появилась ещё одна надпись. "Внимание! Ваш уровень повысился до шестого". Видимо, данжон действительно был уникальным, и его давно никто не проходил, раз за его покорение отсыпали столько плюшек. Либо на первых уровнях это было в порядке вещей. И, скорее всего, Фёдор заработал повышение раньше, сразу же после уничтожения босса, но процедура апгрейда была отложена, так сказать, в связи с плохим самочувствием пациента. Так или иначе, дня за этот рейд и ещё один уровень. Фёдор отметил, что идея Джодака пойти на огни медведя оказалась невероятно удачной и дал себе слово спорить с эльфом лишь в исключительных случаях. После чего Крыс решил наконец поднять так манивший его артефакт. К его удивлению и расстройству, обгоревшая пирамидка грозилась рассыпаться прямо в руке, и у неё не оказалось вообще никаких характеристик. Либо игра не хотела Фёдорову эти характеристики показывать, Крис попытался рассмотреть пирамидку как можно лучше и приблизил её к глазам. Ничего не произошло. Характеристики предмета не появлялись, словно это и не артефакт вовсе был, а обычный кусок обуглевшейся деревяшки. В какой-то момент Фёдор невольно сжал пирамидку, и та едва не рассыпалась, оставив в его ладони большое количество золы. Крис интуитивно понимал, что не могли 3 довольно простых свитка и немного золота быть главным лутом с такого уникального моба. Он решил обсудить это с Джодыком и осторожно переправил трофеи в мешок, после чего поднял 37 золотых монет и третий свиток, оказавшийся неизвестной картой, которую Фёдор не мог прочитать из-за незнания языка, на котором она была составлена. Карта тоже отправилась в мешок. То, что его эльфийский товарищ сможет её прочитать, Фёдор даже не сомневался. Оглядев пещеру и убедившись, что в ней не осталось ничего интересного, Криз взял в руку свиток со спонтанным телепортом на 250 м и активировал его.